«Чего ты там орал?» — флегматично интересуется шведов. «Неужели ты знаешь что-то такое, что мне придется отсрочить твою казнь?» «Араб!» — отчаянно хрипит Ахмед. «Араб!» «Хм...» — полковник медленно достает из кармана сигареты, поворачивая спиной к стене. Повешенные еще дергаются, больная веревка толстая. «Эмиссар! рипит ахмет выпучив глаза очень очень важный человек только не говори мне что это твой эиссар везет с собой большущий баул с деньгами пренебрежительно бросает полковник глубоко затягиваясь самое большее что они с собой таскают ваххабитские сборники четкие счета хрипит ахмед он знает счета на который переводят деньги нашим, в России он этим занимается, деньги переводит. Шведов не просит повторять. Осторожно крякнув, он долго смотрит на Антона. Антон понимает, что сейчас Ахмед дал некую, очень важную информацию, которую при других обстоятельствах из него не вытащить никакими пытками. Даже такому энтузиасту, как Мо. Но Антон морально устал. Неделя напряженной работы, а под занавес вот этакая. А поэтому он без эмоций кивает северу с ментом. Снимите, ублюдка, тащите в мой УАЗ. Эх, и работенка нам привалила, возбужденного с лица от шведов, наблюдая, как соратники волкут Ахмеда к машине. Потрудимся? Обязательно. Антон на Ахмеда не смотрит. Он неожиданно обращает внимание на освобожденного мальчишку, Шамиля, который вместе с отцом и дядей вышел из машины, чтобы посмотреть на казнь. Шамиль плачет. В ярких отблесках двух костров хорошо видны блестящие полоски слез, текущих по его щекам. Три недели эти ублюдки издевались над ним и причиняли огромное горе его родственникам но сейчас он плачет не готов мальчишка к такому зрелищу глава 8 все беды мира не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями дабы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали вас. священные писания Сергей без маминого совета воспринял случившееся с отцом как какое-то недоразумение. Одаренный вундеркинд, погруженный в свои юношеские проблемы, он был далек от дел фирмы, как, впрочем, и от многих проблем насущных. Все как-то не было повода озаботиться. Маман! не подпускала к реалиям бытия. Производственные сдержки, снисходительно объяснил он одноклассникам и с ленивой гордостью посвященного добавил. Очередной наезд не поделили, как обычно, чего-то. А ничего, предки разберутся, и не в таких переделках бывали. Школа по новомодному поветрию была частная, с углубленным изучением английского языка. В девять человечков из сильно обеспеченных семей, примерно так же далеких от всех мерзостей этого мира, как и Сергей. Папы-мамы ограждали до поры, по мере возможности стараясь оттянуть тот момент, когда дитё придётся ознакомить с правилами современной борьбы за существование. Интернет на полную катушку до цветных галюков, спортивные клубы, клубы по интересам, Музыкальные тусовки в элитарных заведениях, длительные экскурсии в Европу и дальше. Растет новое поколение управленцев и деловаров для демократической страны, не обремененно пережитками социалистической эпохи и частым соприкосновением с бандитской действительностью. Поколение, которое считает зарплату в 200 баксов за неделю нищенской. А информацию о существовании военных, учителей, врачей и иных бюджетных рабов, семьи которых умудряются выживать на 60 долларов в месяц, воспринимают не иначе, как неудачную шутку. Золотая молодежь! По окончании занятий Сергей минут пять гулял на стоянке возле своей машины, сосредоточенно решая глобальный вопрос из серии. Куда пойти обедать? Домой неохота. Маман в трауре настроение испортит. В клубном ресторане сегодня по случаю четверга дрянной суп дня. Ухайстерляди, никаких грибов. Рыбные же блюда, на второе. Можно, конечно, заказать мясо и грибную солянку, но метр обязательно стуканет маме. Еще один повод для окончательной порчи настроения. В папин клуб охотник по той же причине не стоит. Маман почему-то не нравится, когда он бывает там один. У Максима на Ленинградском, ну, в принципе, можно. Демократично, пристойно. Но там сейчас битком плебса. Придется общаться. Сергеев водитель Николай уже отобедал. Сидел за рулем Хендая. Сосал зубочистку и с известной долей настороженности наблюдал за юным хозяином. от чего настороженность? Мать запрещала Сергею садиться за руль в городе. Вот что. За городом, пожалуйста, сколько угодно. А мальчишка рулил очень прилично. От отца унаследовал страшную любовь к быстрой езде и частенько маменькин запрет нарушал. Теперь Николай был занят примерно тем же, что и Сергей. Сосредоточенно соображал, как поступить, если мальчишка опять попросится за руль. Отказать? Конфликт, испорченное настроение, мелочные придирки. Характером вундеркинду, наследовавший папину стать, целиком пошел в маму. Понукание и так далее. Уступить? Хозяйка узнает, живьем сожрет. Вот сиди тут и соображай, как быть. Тут очень своевременно возник на горизонте Абаяшка-Ибрагим. Подрулил к выезду со школьной стоянки на своей непритязательной десятке белого цвета, приветливо расплылся в улыбке, крикнул через весь двор. — Падай ко мне! одно хорошее место еду. Шашлык, люля, зелень. Пити, пиво из бочки. Два грузина все время анекдоты рассказывают. «Народу совсем мало! подай Николай и Сергей синхронно вздохнули с облегчением. Ибрагим разом избавил обоих от необходимости решать дилеммы. «Куда и во сколько подъехать?» поинтересовался Николай в то время, как Сергей, чуть ли не в припрыжку, припустил к ингурской машине. Любил мальчишка общаться с Ибрагимом, нравился тот ему своей удалой бесшавашностью, и какой-то веселой разбойностью. А в детали недавнего происшествия маман, разумеется, сыночка посвятить нужным не сочла. Ограждать так ограждать, никаких исключений. — Никуда не надо, сам привезу, — махнул рукой Ибрагим. — Часа через три будем дома, езжай в гараж. — Ну и слава богу, — возрадовался Николай, запуская двигатель, И краем глаза, наблюдая, как десятка, приняв на борт строптивого мальчишку, удаляется вниз по улице. Можно и на Камзомольскую подхалтурить. «Заедем на минутку», — сказал Ибраги минут через пять, сворачиваясь с шоссе, в распахнутые ворота какого-то складского двора. «Маме, сюрприз сделаем!» Во дворе негромко рычал Камаз фура с архаичной надписью авто через борт, задние двери раскрыты, в кузове объемные фанерные ящики, гора стекловаты, двое здоровенных славян среднего возраста, облаченные в спецовки и обричьем похожие на бывалых горущиков, завидев десятку, бросили сигареты, пошли навстречу. «Воедя на минуту, надо!» — попросил Ибрагим, и, дождавшись, когда Сергей покинул салон, кивнул грузчиком. «Забирайте!» «Давай руки, братишка!» Ласково прогудел один, со шрамом на лбу, вынимая из кармана спецовки наручники. «Борешь хорошо себя вести, не обидим!» «Что-то я не понял», — напрягся Сергей, ступая назад. «Вы чего?» — Они тебя забирают! — сокрушенно развел руками Ибрагим. — Руки в наручники, ноги скотчем замотают, посадят в ящики повезут. — Там тепло, ты не бойся, не дергайся, так надо. — Кому надо? — строптиво подвученился Сергей. — Нам надо, — пояснил мужик со шрамом, делая шаг вперед и пытаясь ухватить мальчишку за руку. «Иди сюда, родной, нечего тут».